Глава шестнадцатая. Зато на второй половине комнаты уже успели перекрасить стены в белый и установить вешалки с туалетами Амары. Пока что только в количестве двух. Это были очень сложные и роскошно пошитые платья с множеством украшений и богатой отделкой. Мачеха явно любила зеленый. Одно платье было из ярко зеленой тофты, пышная юбка которого была увита целыми фалдами ткани. Второй туалет тоже был зеленым, искусно расшитым черными узорами, явно вручную. «Позовите мне Приси», — велела служанкам. Они переглянулись и в один голос ответили. «Но Приси больше здесь не работает. Уволилась». «Да? Очень интересно», — зловеще протянула я. «Чаю принесите. Живо». После чего захлопнула двери перед самым носом, явно намеревающихся остаться в покоях девушек, и вышла на маленький круглый балкончик и перегнулась через кованые перила. Внизу шелестел фонтанчик с затянутой ряской зеленой водой. Цвела ярким цветом клумба с фиалками и простирались плиты дорожки, по которым только что проехала груженная овощами повозка, запряженная серой в яблоках лошадью. Там были какие-то незнакомые овощи, но некоторые я узнала, а именно крупно-золотисто-алые томаты и продолговатые зеленые огурцы. Я еще не успела нормально ознакомиться с кухней этого мира. В гостиный дом мне приносили только какой-то невкусный бульон. Но родным помидоркам и огуречкам обрадовалась. Нет никаких сомнений. Именно с этого балкона Амара истолкнула бедную виолу. Вот о те плитки она ударилась головой. Лошадка прошла звонко цокая копытами и оставив после себя на дороге парочку крупных следов своей жизнедеятельности. Вот и прекрасно! Вот и время. Я небрежно сорвала наряды Амары и вышвырнула их с балкона. Следом полетели вешалки и парочка чехлов. Зеленое платье угодило в фонтан и наполовину утонуло в ряски. А то с черными узорами спланировала на дорожку, любезно прикрыв собой кизики. Я отряхнула ладошки и вернулась с чувством выполненного долга, не забыв закрыть за собой дверь на балкон. Вот теперь комната стала намного симпатичней. «Ма, хорош, ну здравствуй, здравствуй!» Тут же набросилась на меня знакомое облачко. «Ну что, теперь упетилась, в какую красавицу ты попала, и как сильно Грэм меня любит?» «Дух Виолы! Очень даже кстати!» Нужно как следует ее расспросить о кое-каких интересующих меня моментах. «Хочешь сказать, ты не видела, как я их застукала в беседке?» и -у, «Я только видела, как Грым соскучился по моим ласкам». «Он не соскучился. Он грубый, отвратительный и наглый мерзавец, который меня чуть не изнасиловал». «Тебе показалось, просто у него такой характер», — покраснело облачко. У меня аж глаза на лоб полезли. Но когда я задала еще парочку наводящих вопросов, Оказалось, что Грэм всегда так обращался с собственной женой. Никогда не был ласков, не говоря уже о постели, который вел себя абсолютно эгоистично, позволяя ей себя любить. А эта святая простота принимала все за чистую монету. Наоборот, изо всех сил и с огромнейшим энтузиазмом старалась доставить ему удовольствие. Но самый шок у меня случился, когда я спросила дух Виолы о противозачаточном зелье, которое служанка якобы нашла в этой комнате, и которое Грэм плеснул мне в лицо. Облачко тут же уверенно выдало. «Моя хорошая, наоборот, люблю перчатки. Можешь посмотреть в шкафу. У меня их целая коллекция. Носи с удовольствием. Ничего против перчаток я не имею». Я, раскинув руки, в изнеможении бухнулась на ее розовую кровать. Она реально не поняла, о чем я ее спрашиваю. Она тупо не знала такого слова «противозачаточный». «Какое там зелье?» Амара подбросила, однозначно. «Грэм, о, мой дракон!» мечтательно протянул дух виолы и свился в большое розовое сердечко. «Я полюбила его с самого детства, когда впервые увидела. Могла ли я подумать, что он женится на мне и сделает самый счастливый из смертных?» «Я не понимаю, как, как можно не видеть, что он исполнял обет своего отца?» злилась я. «Грэм же называл тебя слабоумной тупицей!» А эти эс и Гресса вели себя с тобой, в госпожой, поместье, как со своей подружкой. Ах, моя хорошая, Грэм это просто так шутит. Конечно, он без ума от меня. На все был готов ответу духа. А эс и Гресса, правда, миленькие? Кстати, как ты запомнила их имена с первого раза? О, поняла, они спели тебе песенку. И дух стал фальшиво напевать про камень и орех. Да, Виола действительно не семи пядей во лбу. Что когда была в этом теле, что сейчас в образе духа. Но это никоим образом не оправдывает Грэма, который вел себя с ней так жестоко, а она даже этого не понимала. До сих пор не понимает, даже после смерти. Я вдруг почувствовала, что даже муженька из моего мира с его дикпиками не ненавижу так, как Грэма Фрейзера. Я здесь всего ничего, а уже ненавижу дракона и боюсь, как ненавидела никого в своей жизни. И единственное, чего мне по-настоящему жали с своего мира, так это своего кафе, своего детища, которое я сделала практически своими руками, вложив в него море души и любви. Как же я о нем мечтала, а теперь оно достанется Андрюше с моей милой шлюховатой подружкой. Надеюсь, хотя бы ту футочку она получила. Но уж нет, не собираюсь я раскисать. Расскажи-ка мне поподробнее про руны красоты. Их же можно стереть? Ю, замялся дух, — «а зачем?» «Затем, что ты себя ими только испортила». «Зачем было прибегать к такой сильной магии? Я уверена, ты была очень красивой и естественной девушкой». «Ты что, собираешься стереть все мои руны?» «Ага. Сдуть губы и снять ресницы, и убрать этот розовый цвет глаз. Вот какого цвета твои настоящие глаза?» «Не вот эти переделки, а настоящие твои глаза, Виола Шатопер. «Как какого? Я уже не помню». «Клинический случай». «Нет, нет, нет» звился дух настоящей Виолы. «Ты плохая попаданка. Очень, очень нехорошая. Ребеночка от Грэма не хочешь. Снова превратить меня в противную серую мышь хочешь?» «Пойми, как только я рожу ребенка, он отберет его и выгонит меня». Он сам так сказал. «Грэм так не поступит. Все ты врешь. Я желаю наблюдать за своим счастливым телом. А счастье — это Грэм. Вот что. Будешь действовать не по моей воле. Я...» Я узнаю, что с тобой можно сделать плохое, и сделаю это. С этой впечатляющей угрозой дух прошлой хозяйки тела гневно удалился. Разумеется, исполнять его волю я не собиралась, а собиралась совсем наоборот. После того, как дух исчез, я занялась обыском спальни, надеясь обнаружить что-нибудь полезное.